Жаворонок На солнце темный лес зардел, В долине пар белеет тонкой, И песню раннюю запел В лазуре жаворонок звонкой. Он голосисто свышены вышины Поет на солнышке сверкая. Весна пришла к нам молодая, Я здесь пою приход весны. Здесь... Так легко мне, так радушно, так беспредельно, так воздушно. Весь Божий мир здесь вижу я, и славит Бога песнь моя.